Глава вторая. следующим утром мы вышли из портала прямиком в сердце пустыни. Мы — это Энар и я, четверо моих девочек во главе с недовольно происходящим адой, господин Иггер и почти два десятка человек охраны из числа черных драконов. Немного, конечно, для визита на недружественные, практически неизведанные территории — Однако Энар посчитал, что присутствие здесь более чем полусотни скоронов во главе с владыками будет вполне достаточно, чтобы дать отпор любой угрозе. Правда, прибытия гостей тут никто не ждал. И, как следовало догадаться, красной ковровой дорожки заранее не приготовил. Стоило только воронки телепорта мигнуть и раствориться в воздухе, как нас со всех сторон окружили мрачного вида воины в водороне и недвусмысленно продемонстрировали свое оружие. Причем как обычное, так и магическое. Поэтому без того раскаленный воздух в считанные мгновения расцветился разноцветными огоньками, полностью готовыми к применению боевых заклятий. А уж столько стали вокруг засверкало. Люба дорого посмотреть. Прямо как на выставке в музее Средневековья. Кажется, нас приняли за врагов? Впрочем, это длилось считанные Секунды ровно до того момента, пока мои девочки не скинули по сети, кто мы и зачем явились. После чего с короной моментально отступили и, дружно отдав честь, поспешили уступить место торопящимся к месту событий владыкам. А затем и вовсе ретировались в свои палатки, мудро не став вмешиваться в назревающую ссору. Надо сказать, что долго объяснять Инару, зачем нам непременно прис... необходимо присутствовать рядом с обнаруженным знаком, или просто подозрительным предметом, способным оказаться шестым знаком, не пришлось. Он и без меня отлично понимал, что последний знак и тот, кому он покорится, могли оказать существенное влияние на соседние страны, в частности, на степь, лес и, конечно же, с корон Ол. Разумеется, он знал о моем нежелании принимать на себя еще один долг, но не проконтролировать столь важное дело не мог ни он, ни, естественно, я. От гипотетического соседа можно было ожидать всякого, как хороших вестей, так и серьезных неприятностей, как с Невероном. Поэтому наше присутствие на раскопках в пустыне, я считаю, было просто необходимым. Как именно с короны нашли этот самый знак или то, что они посчитали знаком, думаю, объяснять не надо. До недавнего времени эти земли оставались единственными, где еще укрывалась неподвластная мне нежить, которая требовало внимания, учета и решения своей судьбы. Собственно, это вторая причина моего присутствия здесь. Если нежить окажется такой же адекватной, как подопечная Гиорса, то весьма велик был шанс их последующей адаптации и прирождения. А если нет? Полагаю, братики просто решили первыми проверить эту версию и на всякий случай обезопасить свои границы. Для того и вывели потихоньку часть старших кланов на прогулку по сумасшедшей жаре. Заодно сами выбрались на свежий воздух, чтобы отдохнуть от дворца. Да и надо же где-то молодежь оттачивать свои воинские навыки, если со степью с некоторых пор этот номер не проходил. Короче говоря, мои хитроумные братики решили по-тихому все тут проверить, решив, что они наиболее заинтересованная сторона, которая, к тому же, обладает нужными навыками, и достаточными человеческими ресурсами. Правда, я точно не знаю, как долго они тут развлекались в одиночку. Аша наотрез отказалась выдавать аса и остальных, сославшись на данное им обещание. Но думаю, что не меньше месяца. И застопорились лишь тогда, когда им на глаза попался весьма странного вида глыба черного базальта с начертанными на ней непонятными символами, они расценили как изначальный язык и решили, что это нечто вроде послания последних хозяев Иаара в пустыне к будущим иштам, а то и самый настоящий знак, потому как сила от него тянуло не слабо, или может вход в полное чудес поддземелье, в котором скрыты древние тайны и великие загадки прошлого. Кстати в природе этой силы, насколько я поняла, братики разобраться не сумели, Только и того, что город отметил наличие в ней немалой доли магии тени. Собственно, именно по этой причине они опасались подпускать меня сюда слишком близко. А вот о том, что я могла бы прочитать надписи, если, конечно, это Эйнарая, они, разумеется, не подумали. И ходили вокруг камня уже полдюжины дней, а задачи начисали затылки, до да многозначительно хмыкали, не зная, как к нему подступиться» обычной магии, как выяснилось, камень отказался поддаваться на отрез. Боевая его тоже не взяла, хотя они пытались ударить по нему чуть ли не всей толпой. Но в итоге получили лишь грандиозный пшик и красивый феи вверх в ночном небе. Тогда как на выше упомянутой глыбе не осталось даже крохотной царапинки. Наконец, на нее уже по-своему попытался воздействовать дем, откликнувшийся на призыв брата и вернувшийся ненадолго в подлунный мир. Однако и он потерпел сокрушительную неудачу. Зато именно он сумел обнаружить внутри глыбы присутствие противной ему, по сути, энергии, которая на корню убивала все его попытки взломать упрямый булыжник, и которая, судя по всему, являлась той самой причиной, которая не позволяла воздействовать на камень обычной магии. Насчет ее источника он, правда, свои сомнения высказывать не спешил, но от повторной попытки разрушить камень наотрез отказался. А когда Бер попытался настаивать, сухо обронил, что не понимает, с чем имеет дело, и посоветовал отступить, после чего без предупреждения нырнул в тень и больше оттуда не показывался. После этого братики надолго задумались, временно послушавшись умного совета, Но потом все же решили обратиться к Ригу в Неверон, чтобы одолжить на время кого-нибудь из некромантов. Вдруг они смогли бы дать какую-нибудь подсказку, если уж Дем нашел нечто, отвлекающееся над Абарая. Магов разума там, к сожалению, уже не осталось. Энар вывез их в числе первых, поэтому пришлось полагаться на свои догадки и действовать дальше методом научного тыка. По принципу, сработает и не сработает. Но надо отдать ребятам должное. Они подошли к решению загадки с фантазией и, помимо некромантов, позвали на помощь подопечных Ракхеола. Правда, для того, чтобы не произошло утечки информации раньше времени, Ригу они всей, правда, не сообщили, а Иарам просто-напросто предложили поучаствовать в интересном эксперименте. Ну, не молодцы, а? Испортили им веселье мое плохое настроение, необычная разговорчивость, тревожившаяся за своего повелителя Аши, согласие Энара, задержка с порталами степи, благодаря чему нужные специалисты до сих пор так и не прибыли, ну и, конечно же, оперативность специалистов магистерии, сумевших в считанные часы подготовить для нас надежный пространственный коридор до самой пустыни. И вот, наконец, мы благополучно прибыли. Осмотрелись обнаружили вокруг себя толпу недружественно настроенного народа, который, впрочем, тут же реабилитировался и моментально испарился. А затем имели сомнительное счастье лицезреть вытянувшиеся физиономии моих трепанных, одетых совсем не по форме, насквозь пропылившихся и откровенно растерянных братиков, которые взирали на нас со смесью священного ужаса, зарождающейся паники и, как ни странно, Глухого раздражения, которая наиболее ярко проступила в заливших глазах взъерошенного, видимо, после недолгого сна, аса, который первым сообразил, в чем дело, и совершенно правильно уставился на виновницу, случившегося теперь переполохом. Да, признаю. В тот день я конкретно сглупила, отправившись в пустыню в своем обычном наряде, в длинном платье и туфлях на каблуках. Не иначе перезанималась, напрочь позабыв про самые элементарные вещи, способные обеспечивать максимум комфорта в любом путешествии. Привыкла, понимая, что во дворце нет ни песка, ни кустов, ни колючих веток, вечно цепляющихся за подол. И к тому же, к тому, что учитель поэтики каждый день вбивал мне в голову простое правило, что благородная леди, а тем более будущая королева, всегда и везде должна выглядеть именно королевой, а не суетливой кухаркой. Поэтому и одеваться, и следить за собой обязано хоть во дворце, хоть в курятнике, а хоть на смертном одре. Да и не планировала я, если честно, никаких подвигов. Думала, приедем, взглянем на находку издалека, раз уж она такая неподатливая. Оценим, поглядим хоть одним глазком на надписи. Если получится, расшифруем. Если нет, то я хотя бы попробую ощутить, есть ли у этой глыбы связь с настоящим знаком». Моя ладонь должна реагировать на такие вещи. А уж потом мы все вместе вернемся к цивилизации и сообща решим, что будет де делать дальше. Конечно, по закону подлости вышло иначе, но я забегаю вперед. Взаимное молчание в лагере с коронов длилось несколько томительных секунд. Решив не тратить время на справедливое негодование, я просто пристально посмотрела на брата. Долго так, выразительно, чтобы он сполна ощутил всю глубину моего неудовольствия его решением. А решение не ставить меня в известность, зуб даю, было именно его. Хотя остальные, если и сомневались, то очень короткое время. В вопросах моей безопасности они всегда были на редкость един... единодушны. — Гайде? — наконец хрипло выдавила себя владыка Алах: Ас? немедленно оскалилась я, выступая вперед и демонстративно оглядывая многочисленные ряды палаток, над которыми тут и там поднимался к небу ароматный дымок. А что это вы тут делаете? Что ты тут делаешь не остался в долгу красный. в гости приехала мило улыбнулась я и сделала шаг вперед, тут же потонув одним каблуком в песке. вот демон, ну и местечко вы выбрали для пикника а на болоте случаем не пробовали себе шашлыки жарить. а Асмитнул гневный взгляд за мою спину, но, натолкнувшись на спокойный взгляд Энара, проглотил вертящийся на языке колкий ответ, после чего прерывисто выдохнул, сжал челюсти, мысленно досчитав до 10 но все-таки нашел в себе силы вежливо кивнуть и протянуть руку. — Ваше Величество! — Дипломат! — Идите его налево! Энар, конечно, быстро сообразил, что в таком виде аса за владыку наши спутники точно не примут. Поэтому не стал отвечать по протоколу. Вместо этого он крепко пожал предплечье Красного и, по-хозяйски оглядевшись, коротко кивнул сразу всем присутствующим. «Приветствую, господа. Прошу прощения, что мы без приглашения, но я посчитал, что дело не терпит отлагательств. Надеюсь, вы не против нашего вторжения?» «Разумеется, нет». Суховато отозвался Ас и жестом пригласил повелителя Валиона к одной из дальних, ничем кроме чуть больших размеров, не отличающейся от соседних палаток. Ни знака, ни герба, ни флага. Простой походный шалашик, про который никто не подумает, что там могут обитать сильнейшие маги с корон Ола. «Ну и чудно!» — решила я, когда следом за королем в ту сторону потянулись и драконы. «Драконы!» Сейчас они оба успокоятся, поговорят, а там можно будет и мне повозмущаться всласть. сласть. Главное, чтобы никто не допёр, что меня там слишком долго нет. Проводив глазами широкие спины гвардейцев до самой палатки, до самой палатки, я облегченно вздохнула. Никто из них даже не обернулся. Один только Иггер в последний момент замешкался, обнаружив, что что-то явно не хватает. Но мои девочки деликатно подтолкнули его в спину и, буквально впихнув внутрь, без напоминаний заняли оборонительную позицию на входе. А я тем временем юркнула в сторонку и, проклиная, на чем свет стоит неудобные каблуки, крепко обняла братиков. — Ну, здравствуйте, пропащие вы, мои гады! Эх, кто бы знал, как я по вам соскучилась! — Привет, гайды! — смущенно улыбнулся ван, «На всякий случай проверяй, надежно ли спрятан амулет под рубахой». «А ты что, на нас уже не сердишься?» «Почему же? Очень даже сержусь», — с готовностью согласилась я, звонко чмокнув его в подставленную щеку. «Но пока я рада вас видеть гораздо больше. Вот сейчас нарадуюсь до упора, проверю, все ли с вами в порядке. И вот тогда уже начну в голос требовать сатисфации за ваше гнусное поведение». «Добро пожаловать!» Мрачно буркнул Бер, подходя ближе и одним мощным рывком притянув меня к себе. «Кто он только сбалкнул про пустыню? Узнаю, но лоскуты порежу!» «Я тебе порежу!» Негромко фыркнула я, почти утонув в его медвежьих объятиях. А потом, пользуясь тем, что никто не видит, чувствительно ткнула его кулаком в бок. «И за то, что вы промолчали, еще и добавлю. Ясно?» «Потому и промолчали, что тебе тут совершенно нечего делать», — прорычал изумруд, наконец-то отпуская мои помятые ребра. «Ванов, он чуть удар не хватил, когда тут начал открываться телепорт. Мы уж решили все, глыба раскололась. И сейчас сюда попрут орды какой-нибудь гадости. Или магией шарахнет почем зря. Уже приготовились бить всеми заклятиями подряд. А тут вы. А если бы мы ударили сразу? А если бы кто-то поторопился?» Я хмыкнула. «С короны поторопились. Не смеши сережки. Сроду такого не было. И думаю, что никогда не будет». «Много ты понимаешь. Все же на нервах, которые дюжину дней. Никто не знает, что мы вообще такое нашли». «Ну так давай разбираться вместе. Почему вы чуть-чуть тут же норовите засунуть меня в какой-нибудь ящик побольше и запихнуть его куда подальше?» «Потому что так безопаснее» на мгновение заглянув мне в глаза, благоразумно сбавил обороты Бер. «И потому что мы не знаем, с чем имеем дело. Вдруг это какое-то оружие специально против Ишт? А вдруг это оружие специально против Владык?» — не применула передразнить его я. Правда, шепотом, чтобы не привлекать внимания. А потом решительно тряхнула головой. «Все, хватит наводить панику. Если эта штука вас до сих пор не поранила и не прибила, значит, не так уж она и опасна». Осталось лишь понять, что это такое. «Может, она на магов не действует?» Упрямо насупился Бер. «Может», — кивнула я, поправляя выбившиеся из прически локон. «Но это мы узнаем лишь в процессе. И хватит повторять, что мне нельзя рисковать, особенно когда рядом нет Лина. Хватит, понимаешь? Он не всегда будет рядом. А может, когда-нибудь вообще исчезнет навсегда. Так что мне теперь, от собственной тени шарахаться?» И вообще, если понадобится, инар меня прикроет. Гор, обняв меня самым последним, утрученно вздохнул. — Вот в кого ты такая настырная, а? — В маму с папой и в упрямых братьев, которые не так давно оставили в моих внутренностях частички своих бессовестных душ. — Мы бы все равно тебе сказали. Все еще ворчливо обронил изумруд, возвращая на место сбившийся ворот под которым мелькнула и тут же пропала знакомая золотая цепочка. «Как только бы выяснили, что тут и как, сразу бы же сказали. Понимаешь?» «А если бы не выяснили?» Тут же нахмурилась я. «Если бы стало уже поздно. Если бы оказалось, что знак, как тогда в горах, умирает и готов согласиться на первого попавшегося носителя. Мы бы этого не допустили. Никто бы к нему не приблизился без нашего ведома». «Да неужели?» «Может, ты рвешься оказаться на моем месте?» Ласково улыбнулась я, и изумруд аж передернулся. тьфу тьфу А знаком, между прочим, все равно, кого брать в кабалу. Мужчину или женщину, мага или простого смертного. Если рядом больше никого не будет, он нахально прилепится к тебе и будет потом всю оставшуюся жизнь портить тебе настроение. «Ты этого хочешь?» «Нет!» Чуть не шарахнулся Бер. «Тю на тебя, гайды не каркай!» «Тогда нечего говорить о том, в чем ни черта не понимаешь!» Жестко пропечатала его я. «Знак смогу узнать только я. И надпись, кроме меня и аров, никто больше не прочитает. Если, конечно, это и правда изначальный язык». «А если тебе при этом станет плохо?» Осторожно предположил Ван. «Заберете меня оттуда, и все дела. А вдруг это будет магия смерти? Дэм сказал, что мы тебя туда и близко не подпускали». «Дем?» — мгновенно насторожилась я. «Пожалуй, он единственный из вас, кто не склонен к излишней панике». «Вот именно! Или ты думала, мы просто так решили обидеть тебя недоверием?» Мягко спросил Гор, ласково погладив мои волосы. «Нет. Но вместо того, чтобы создавать тут тайны мадридского двора, вы могли бы меня хотя бы предупредить. Это раз» и определить безопасную, хотя бы с точки зрения того же гема, дистанцию, чтобы я могла и знак почувствовать, и надпись прочитать, и прикрыть вас, ненормальных темнил, от последствий вашего же неуемного любопытства. Тогда и все проблемы решились бы гораздо быстрее, а некоторые из них вообще бы не возникли. Разве не права? Под моим суровым взглядом братья неловко потупились. «Ну, прости». Наконец виновата вздохнул Ван. «Нам показалось, что так будет лучше. Дем был очень встревожен когда уходил. Говорил, что он почувствовал на дне глыбы что-то, что напомнило ему по знаку силу Алара». «Чего?» «Да», — задумчиво подтвердил Гор. «Брату она совсем не понравилась, потому что в чем-то это и правда было похоже на проявление божественной силы, а в чем-то, насколько я успел понять...» Здорово от нее отличалась Была намного проще, что ли. Он не до конца разобрался. Поэтому и ушел вниз в подземелье, чтобы кое-что уточнить у своих новых знакомых. А до его возвращения мы решили ничего не трогать. Вот и все. Я наморщила нос. — Ладно, проехали. — Что планируете делать с камнем? — Пока ждем. Неопределенно пожал плечами ванн. Если прибудет рак Ракхиол или кто-то из его соплеменников, спросим у них. Если раньше появятся некроманты Рига, то рискнем просканировать камень на предмет Добарая. Пусть-ка они уточнят, какой именно это Добарая — древний, демонический или уже преобразованный, человеческий. У Дема было мало времени на это, да и не подумали мы тогда. А теперь надо проверять все. Такую штуку без присмотра оставлять нельзя». «А что насчет местной нежити?» Неожиданно вспомнила я о важном. «Обычная?» — отмахнулся Бер, уже перестав на меня дуться. «Голодная, совершенно неразумная, но не очень многочи... многочисленная. Старших тварей тут нет, одна мелкота осталась. Или они все приобрались в степь, или же не особенно тут прижились. Еды-то мало. В любом случае ни одного кахара мы до сих пор так и не встретили». «А мелочь сама от нас разбегается». «Подземные ходы есть?» «На удивления нет. Все тварюшки живут довольно близко к поверхности. Они солнца не очень боятся. А Ваня как-то приметил какую-то букашку даже посреди белого дня. Так что, похоже, они постепенно адаптируются к нашему миру. Медленно, десятилетиями, а то и сотнями лет. Но все-таки...» «Это хорошо», — задумчиво согласилась я. — Значит, лишний раз убивать никого не придется. — Что, уже планируешь, как будешь тут все преобразовывать? — ехидно подначил меня Бер, чуть не слопотав второй тумак. — Вот же сказанул. Можно подумать, мне лишняя работа нужна. Впрочем, достойно ему ответить я не успела. В этот самый момент Ван как-то резко поменялся в лице и мрачно сообщил. — Все, заканчиваем разговоры. Аз зовет. — Зачем? — удивился Бер. «Он что, один не способен, как Гарри, кишки стража на уши навешать?» «Не знаю. Но он велел нам явиться в палатку срочно. Так что, гайды прости, но тебе придется пойти с нами». «Конечно. Куда же я отсюда денусь без персонального демона и его волшебного телепорта?» Но вслух я только вздохнула, после чего согласно кивнула и покорно потопала следом за братиками. В палатке, как и следовало ожидать, было тесновато. Ада с девочками так старались дать мне время пообщаться с братьями, что запихнули туда валюнцев всех до одного. Ас, видимо, поначалу не обратил внимания, а потом стало поздно кого-то выгонять, разве что и Нарба велел своим ее покинуть. Но он, похоже, так задумался, что тоже упустил этот момент из виду, поэтому свободного места для нас оставалось немного. Что интересно, господин Иггер при моем появлении так ощутимо напрягся, что мне стало неуютно. Всё же не особо приятно, когда от кого-то тянет такой подозрительностью. Ну вот, он еще и встал так, чтобы постоянно меня видеть. Не доверяет, что ли? Или у него, как и у господина Дамира, временами обостряется паранойя по поводу безопасности короля? Но усатый лис хотя бы не так открыто демонстрирует свое отношение к своим жертвам. Напротив. Он почти всегда вежлив и обходителен до тошноты. Вплоть до того момента, как уступит место королевскому палачу. А этот Я мысленно вздохнула. Еще не хватало, чтобы меня заподозрили в каком-нибудь нелепом сговоре со коронами. Со коронами. Решив разобраться с этой проблемой позже, я аккуратно присела на стул рядом с Энаром и чуть сдвинулась в сторону когда вплотную ко мне также аккуратно пристроились гор и ванн. Простоволосые, в чистых, но отнюдь не новых рубахах, в таких же простых штанах и безупречно вычищенных одароновых бронях. Ну, хоть убей, а владыками они никак не смотрелись. И мне, если честно, даже стало интересно, как Асу удается сохранить их инкогнито при таком столпотворении». Хотя, может, он решил, что если для скоронов правило закрытого лица отменено, то и чужакам теперь позволено лицезреть их смуглой физиономии. «Камень мы нашли почти полторы дюжины дней назад», — между тем негромко продолжил Ас, прерванный нашим появлением разговор. За это время он ни разу не изменил цвет, даже после воздействия магии, не нагревался под солнцем даже в полдень и не холодил по ночам. Адарон не оставляет на нем никаких следов. Маги он также отказался не подвластен. Поднять его из песка мы тоже не смогли, потому что вес его значительно превосходит размеры. Обычная сталь, прикасаясь к нему, очень быстро покрывается ржой и разрушается. Дерево всего за пару оборотов рассыпается в пыль. Живая плоть... Правда, мы успели попробовать только с остроухами но на, на вид не пострадала. По крайней мере, затем несколько минок, на которые нам удалось обездвижить животное. Однако удерживающие его заклинания разрушились слишком быстро. — А снежить его не пробовали? — задумчиво спросил Энар, буквально прочитав мои мысли и опередив меня буквально на пару синов. — Пробовали. Хмур отозвался Гор. — Ради интереса выловили в пустыне несколько тварей и поступили так же, как с остроухами. Результат отрицательный. К ней же теглы бы так же равнодушны, как и к живым существам, хотя удерживающие заклятия разрушились на порядок быстрее. Что еще удалось выяснить? «Немного», — неохотно признался Ас. «Мы знаем, что нахождение любых заклятий рядом с камнем становится слабее, но на самих магов никакого отрицательного влияния не оказывается». Они не теряют силы, у них не ухудшается здоровье, страдают только заклинания. И только те, которые так или иначе направлены на камень или то, что находится в непосредственной близости от него. «Какое расстояние вы считаете безопасным?» Снова буквально на миг опередил меня Энар. «Пока тридцать шагов. По крайней мере, с, такого, с этого расстояния наши заклятия переставали слабеть и работали как надо». «Понежить? Остроухи?» «Не уверен», — скривился вдруг ас. «У нас было с собой всего три живых остроуха. Один после эксперимента неудачно сиганул через костер и сдох от ожогов. Второй умудрился сбежать из клетки, но был затоптан лошадьми. Третьего Бер нашел мертвым в ведре с водой, но как его угораздило там утопиться, никто понятия не имеет. Воды в ведре было на донышке». — А про нежить ничего не могу сказать. Они изжарились на солнце на рассвете следующего дня, несмотря на то, что не так давно показывали чудеса выживаемости почти что в полдень. Я насторожилась. — Это что, получается, что никто из зверюшек, кто касался камня, не выжил? — Совершенно верно, — кивнул Ас. — А люди? — совсем обеспокоилась я. — С людьми порядок. То есть никто не свернул себе по глупости шею, не свалился с коня и не утоп в собственной кружке. хмуро добавил Бер, обводя собравшихся выразительным взглядом. Я насторожилась еще больше. Но насколько я понимаю, здесь находятся только с короны, старшие кланы, и исключительно маги. Именно недовольно сверкнул глазами изумруд и еще более выразительно уставился на меня. И с ними пока ничего нехорошего не произошло. Но вот как именно камень будет влиять на простых людей, нам до сих пор ничего неизвестно. И мне бы, например, не хотелось выяснять на чьем-либо примере, что не магов может постигнуть такая же незавидная судьба, как обычных остроухов. Мы с сценарем быстро переглянулись и, не сговариваясь, спросили, «А далеко отсюда находится камень?» «Примерно наоборот пешего пути» фыркнул Бер. «Мы бы не стали обустраивать лагерь ближе, уже ученые. Но дорожка туда и без того нахоженная. Там кто-то специально каменными плитами ее вымастил. По ним, в общем-то, мы место и нашли. Огородили его, конечно, маяки выставили. Но нежити рядом с ним никакой нет. Ни одна сигналка не сработала. А у живых и подавно не водится. По крайней мере, на сто шагов в окрест. Поганное местечко». — А посмотреть на него можно? — осторожно уточнила я. — Черт! Если все настолько серьезно, то я, пожалуй, не сунусь туда вплоть до возвращения Дема. Да и потом предпочту сперва у Ракхиола спросить, чем здесь нарожен раньше времени. Не потому что страшно, а потому что разумная осторожность еще никому не вредила. Идти туда, не зная, что там за гадость такая. Все равно, что сунуться к логову Кахгара без подготовки». Сожрут тебя и не подавится. А ты даже мяфнуть не успеешь. На мой вопрос ас моментально помрачнел. Вот тебя-то я б туда и на сто шагов не подпустил. Я понимающе вздохнула. Но по ночам и в лудном свете надписи на нем светятся необычайно ярко. Медленно закончила брат свою мысль, и я удивленно замерла. Шагов за сто пятьдесят, пожалуй, можно увидеть» если, конечно, глаз острый. И Лойн вниманием не обидел. — Лойн не Лойн, но хранитель да еще не жаловался. Недоверчиво посмотрела я на Алова. — Думаешь, стоит рискнуть? — Сто пятьдесят шагов. Так же хмуро повторил брат. — Не ближе. Под надежным прикрытием опытного мага разума и полусотни боевых магов. И то лишь потому, что гор вторые сутки не может дозваться дема, А нашего изумруда с самого утра терзает какое-то нехорошее предчувствие по поводу этого дурацкого камня. Мне показалось, надписи стали светиться в последнее время ярче обычного. С крайним мрачным видом поделился своими наблюдениями Бер. «Но я ни в чем не уверен. Может, просто луны светили слишком сильно. Да и ни единого облачка на горизонте не было. Но я все равно против того, чтобы туда шла гайда». «Хорошо, тогда я не пойду». По согласилась я, вызвав море изумления у большей части присутствующих, и особенно тех, кто нахально подслушивал снаружи. «Если ты настаиваешь, что это никому не нужно...» «Да я сам не знаю, что делать!» Горестно воскликнул изумруд. «Ты же помнишь, мои предчувствие как искра. Если не отреагировать сразу, потом будет пожар. Причем пострадать могут все. А сейчас мне просто кажется, что мы чего-то не заметили». Что-то важного. Упустили какую-то деталь в этих надписях. Рак обещал явиться еще вчера, но почему-то задерживается. Рик обещал нам магов не раньше третьего дня, кроме них и тебя, помочь с, с чтением некому. Но чем больше проходит времени, тем сильнее мне кажется, что надписи на камне горят все отчетливее. И они словно бы даже меняются. Не знаю. Не могу объяснить. Но я почти уверен, что нам надо срочно выяснить, что они означают. Иначе мы потом сильно пожалеем о том, что чересчур осторожничали. Я вопросительно обернулась к будущему супругу. Без него я решать точно ничего не буду. Тем более такие вещи, которые напрямую касаются нас обоих. Что скажешь? Энар пристально посмотрел в ответ Кирилл. И лишь спустя долгую, просто невероятно долгую и полную крайне напряженного молчания минуту очень тихо ответил. «Не знаю. Но чутью Беру я доверяю и постараюсь прикрыть тебя всеми силами, что у нас есть». «Вот оно как!» Я на какое-то мгновение едва не растерялась. «Честно говоря, я ждала от него иного ответа. Ведь мы так мало пробыли вместе» слишком сильно еще зависли друг от друга, постоянно опасались задеть неосторожным словом, стремились избавляться даже от малейшего непонимания, чтобы потом оно не вылилось в нечто более серьезное. Зная о том, к чему с годами приводят даже крохотные ростки недоверия и сомнения, мы берегли друг друга так, как, наверное, делают все влюбленные, ревностно охраняющие недавно вспыхнувшие чувства, всю нерастраченную, накопленную за время одиночества нежность, всю ласку, которую далеко не всегда можно было показать, стремительно вспыхивающуюся страсть, которую буквально врывалась, взрывалась всякий раз, когда мы оставались наедине, но которую нельзя было показывать посторонним. Всего этого было так много в наших душах. Мы оба так долго этого ждали и так сильно боялись потерять, что я бы, наверное... Не смогла сейчас объективно выбрать между долгом, ответственностью и беспокойством за свою вторую половинку. Сделать тот самый неприятный выбор, о котором мы когда-то говорили, и которого все это время старались избегать. Но, по-видимому, мой нар оказался гораздо сильнее меня, и он лучше кого бы то ни было понимал, что долг перед нами лежал совершенно одинаковый, и перед ним как королем соседней с пустыни страны, и передо мной, как Иштей, чьи земли граничились с этим местом еще теснее, чем Валион. Он просто сумел себя перебороть. Сделал то, что, наверное, должна была сделать в первую очередь я. Более того, сразу после столь ошеломляющего заявления моего разума коснулась такая легкая и настолько нежная, ободряющая волна поддержки, что я едва не растерялась еще сильнее. Потому что то, что сделал сейчас Эннар, это был знак невероятного, абсолютного, безоговорочного доверия. С его-то прошлым и отношением ко мне просто подвиг, который я не могла не оценить и всю глубину которого осознала гораздо позже. Но в тот момент я смогла выразить все те чувства, которые вспыхну в моей душе этот ответ. Просто благодарно кивнула, И так тихо ответила. — Хорошо, я все сделаю. В загадочной глыбе мы отправились ближе к ночи. Все в той же компании, плюс с внушительным сопровождением из числа скоронов. Думаю, ас согнал сюда лучших воинов, чтобы предупредить лю любую неожиданность. Нас окружили так, что за сильными телами скоронов я, я почти не видела песчаных барханов отвлекающих на их шлемах солнечных задчиков, глаза начинали слезиться. А вскоре мне вообще пришлось уставить соточнюхонько себе поднаки. В смысле, аккуратно на луку седла и поднаки бодро бегущей лошадки. Потому что пешком мы, естественно, не пошли. И всю дорогу напряженно размышлять над словами Энара, не зная, как именно мне сказать о том, насколько я ценю его жест. Все же люди... Ведь кругом. Некоторые свои, некоторые не очень. Но слух о таких вещах как-то неловко говорить. Тем более при свидетелях. А мысли речи, увы, я не обучена. Минут через двадцать кони остановились, недовольны зафырков, и Асуха пояснил, что дальше лучше идти пешком. Мы послушно спешились, и еще минут двадцать топали своим ходом, с недоверием изучая проступающие из-под толстого слоя песка поразительно ровные плиты из неизвестного мне темно-серого камня. Плиты, как оказалось, велик подножью одного из барханов, где располагался немаленьких размеров рукотворный кратер, который, впрочем, больше напоминал воронку от разорвавшегося снаряда, чем расширенную старательными руками с коронов яму с подозрительным камнем-загадкой. Признаться, я поначалу надеялась, что относительно ровная дорожка, на которой не вязли мои туфли с небольшими, но все же каблучками, будет тянуться точно до ямы, здорово облегчив мне задачу. Однако примерно шагов за двести до неё каменные плиты под нашими ногами также неожиданно закончились, а впереди показалась взмывшая высоко вверх узкая черная колонна, кажущаяся с такого расстояния острой спицей. Небрежно воткнутый в подушку для иголку. 200 шагов. На глаз определила я, остановившись на краю последней плиты. Живое кольцо из коронов вокруг меня чуть расступилось, Позволяя без помех рассмотреть верхушку колонны. И я ненадолго застыла, Внимательно изучая непонятный объект. Спица выглядела мрачной, чужеродной для пустыни на фоне молчаливых барханов. Вокруг нее не свистел ветер, не летали птицы. Понизу, насколько я смогла судить, не виднелись ничьи следы. Она была неуместна здесь, как обглоданная собакой кость, незнамо как оказавшаяся на месте главного блюда в королевском приеме. Она смотрелась жутковато на фоне светлого, почти белого песка. А когда небо потемнело еще больше, и верхушка скалы начала постепенно сливаться с, черно... с ночной чернотой, исходящее от нее ощущение мрачной силы, возросло многократно. Против воли я передернула плечами. Показалось или нет, что мои знаки похолодели? Впрочем, отвлекаться было некогда. Спустя совсем недолгое время на небо медленно и величаво выплыли местные луны, и поверхность скалы стремительно преобразилась. Во все глаза, уставившись на причудливое переплетение линий, внезапно проступившись на поверхности угольно-черного камня, я в первый миг даже оторопела. Показалось, что в этой мешанине совершенно ничего нельзя понять. Линии наслаивались друг на друга, переплетались, сливались, а затем снова расходились в совершенно хаотичном порядке. Но в то же время, если к ним как следует присмотреться, В какой-то момент начинало казаться, что в этом есть определенная система. Странная, чуждая человеческому сознанию, но тем не менее. Один и тот же вычуранный завиток повторялся вверху, и внизу колонны аж несколько раз. Другая дуга очень сильно напоминала элемент одной из скрипт Эйнарая. Еще несколько символов мне были точно известны, но из-за того, что на них наслаивались соседние Было трудно сосредоточиться и отделить одно от другого. Название нескольких рун я припомнила только благодаря Ликхеолу, который в свое время немало сил потратил на изучение изначального языка. А вот остальное, к сожалению, расшифровке не поддавалось, потому что, на мой неопытный взгляд, представляло собой полную билиберду. Зато то, что это точно не знак, я определила сразу. И безошибочно почувствовала, что к пустыне непонятная колонна не имела никакого отношения. Насчет богов не знаю. Я с ними мало общалась. Но то, что силой ишты тут даже не пахло, совершенно точно. А это уже кое-что. В конце концов я тряхнула головой и потребовала чистый лист бумаги. Затем достала отцовский карандаш и, попросив тишины, начала перерисовывать то, что смогла понять — а именно «Руны Эйнарая», которые действительно были нанесены на колонну, и о происхождении которых Иара наверняка знали гораздо больше, чем я. Пожалуй, расшифровать эти надписи я самостоятельно не смогу. Но хотя бы облегчу им работу. Не зря же мы сюда пришли. Мужчины все это время терпеливо ждали, благоразумно не задавая вопросов. «Я спокойно работала» надеясь, что какая-нибудь вредная тучка не набежит не вовремя на небо. За спиной взволнованно дышали гвардейцы Эннара, будительно следящие за каждой песчинкой в округе. Чуть дальше внимательно посматривали по сторонам ребята Аса. Сами владыки, привычно окружив меня с четырех сторон, на время вернулись в прошлое и снова стали молчаливыми, все понимающими фантомами». Девочки без всяких напоминаний прикрыли им спины. И только растущая с каждой минуты недоверие господина Иггера нарушала гармонию моего сложного счета. Ну и неожиданно наступившее похолодание, которое, как ни странно, даже мне доставляло ощутимое неудобства Но, говорят, в пустынях так часто бывает. Днем жара, а по ночам чуть ли не заморозки. Так что ничего страшного, потом отогреюсь. Довольно быстро я поняла, что рисовать стоя очень непродуктивно. Поэтому знаком велела отойти всем на пару шагов и опустилась прямо на холодную плиту, предварительно подвернув мягкое платье под коленки и расчистив перед собой от песка небольшую ровную площадку. Хуже, чем стол, конечно, но лучше, чем ладошка в качестве подставки. Тем более эта самая ладошка у меня тоже начала замерзать. Правда, не настолько, чтобы заставить обеспокоиться. Просто холодно тут было. Как-то глухо, непривычно тихо и холодно. Почти как в тени. — Гайда, я знаю этот символ! — неожиданно прошептал Гор, наклонившись почти к самому моему уху. — Видела его в памяти брата. Когда-то давно. — Что это? — тут же напрягся инар Мне он тоже показался знакомым. «Но никак не могу припомнить. Это Добараи». Слегка поколебавшись, признался Адаманд, но очень старый, демонический. «А рядом с ним одна из рун Эйнараи, что, как мне кажется, очень-очень странно». «Эйнараи и Добараи вместе?» — нерешительно предположил король. «А я в это время не выдержала и подула на озябшие пальцы». «Но эти символы совсем не похожи на те, что используют в маге разума». «Эйна Рао это тоже какой-то неправильный», — хрепловатым голосом вмешалась я. «Думаю, это и есть изначальный язык, только еще более древний вариант, о котором даже Лик Хеол почти ничего не знал. Я хочу показать его Эа. Может, он что-то подскажет. Кстати, на плите подо мной тоже есть какие-то неровности. Я даже через ткань чувствую, как они впиваются в мои коленки». «Что?» Тут же подскочил Бер, и, буквально упав на колени, рядом со мной принялся лихорадочно расчищать песок. «Где они? Подвинься, гайды я должен это увидеть!» «Бер, вообще-то ты мне мешаешь!» «И правда, чего ты взвился?» — нахмурился ван Но Аз знаком велел ему умолкнуть, огурка всеобщему изумлению последовал примеру изумруда и тоже принялся ползать вокруг озадаченной меня, торопливо сдувая пылинки с холодной плиты. Я рассеянно встала. «Ребята, вы чего?» «Что-то не так?» Нахмурился Энар, на всякий случай взяв меня за руку и отодвинув поближе к своим горде... гвардейцам. «Все не так!» Тревожно прошептал Бер, указав пальцем на действительно обнаружившиеся под песком символы, очень похожие на те, которые переливались в лунном свете на колонии. «Мне это с самого начала не понравилось. А теперь смотри сам. Они же одинаковые!» «Ну что?» — не поняла я, машинально прячая списанную рунами бумагу за корсаж. «А то!» — воскликнула изумруд, неожиданно обнаружив, что открытие, открытые для ночного светила линии на камнях тоже начали тускло светиться. «Надо убираться отсюда!» «Поддерживаю!» — естественно, ровно откликнулся гор, поднимаясь с колен и на всякий случай отступая от края плиты подальше. «Мне это тоже не нравится!» В прошлый раз ничего подобного не было. — Отходим! — тут же скомандовал ас, не теряя привычного хладнокровия. — Гайды и немаги в центр, и чтоб нос оттуда не высовывали. Остальные на периферию и бегом к лошадям. — Лучше сойти с дороги! — также ровно посоветовал Адамант. Из короны, не дожидаясь новой команды, молниеносно рассыпались в сторону. Наверное, брат очень вовремя отдал им приказ отойти или просто живущая в нем тень о чем-то предупредила. Да вот только вот беда. Народу на дороге оказалось слишком много, поэтому всем разом отпрыгнуть с плиты не получилось. А мне и крепко держащему меня за руку Энару вовсе было некуда деться. На краткий миг, всего на долю сина, но ее хватило, чтобы все пошло наперекосяк. Возможно, конечно, это была чистая случайность, что на дороге не повезло остаться именно нам. Не исключено, что мое происхождение тоже сыграло тут свою немаловажную роль. Где-то, я уверена, и знаки помогли. А может, просто упомянутая братьями невезучесть не магов, а я, если уж на то пошло, самый немагический человек на Во-Аларе, переселила все иные вероятности развития событий, пусть все мои планы под откус и надолго испортив настроение». Как и следовало догадаться, мне в очередной раз крупно не повезло, потому что именно в этот момент у меня под ногами вспыхнули синим светом письмена чужого языка, плита опасно зашаталась и начиналась стремительно крошиться, словно под бешеным напором изнутри. Затем по глазам ударила яркая вспышка, что-то неразборчиво прокричал внезапно отпустивший мою руку Энар, после чего надежные с виду камни просто исчезли как будто их никогда и не было. И я мгновенно, будто топор в воду, ухнула в развезшуюся под, на... под ними бездну, все еще не слишком веря в происходящее, до последнего надеясь на лучшее и, вероятно, от растерянности. Буквально за миг до того, как темнота сомкнулась над моей головой, успев с беспокойством подумать совсем не о том, о чем стоило бы. Боже, опять «Неужели какая-то сволочь начала новую игру?»